Память святого мученика Папия. Святой Папий пострадал в царствование Максимиана при егемоне Магни в стране Ликаонийской. Его много и различно мучили, сокрушили ему челюсти и ланиты, повесили его и строгали когтями, затем обули его в железные сапоги с гвоздями и заставили идти в них пешком. В таких мучениях он предал дух свой Господу.